эпилог. Солнце сияло на небе, таком синим, словно бригада уборщиков прошлась по нему с тряпками и навела идеальную чистоту. Даже маленькие облачка отползли к горизонту, видимо, чтобы ненароком не нарушить торжественность момента. Теодор Франциск Холверт, ректор Академии последнего шанса имени его величества Ганилона, в последний раз оглядел замок, Стоя в центральном холле, все было идеально настолько, что даже требовательный взгляд леди Матильды, прошедшей по замку незадолго до Теодора, ни на чем не остановился. Отмытые и покрытые специальным составом, секрет которого вспомнил Христофор, мраморные полы отражали солнечные лучи, робко пробивающиеся сквозь слегка колышущиеся под дуновением ветерка тюлевые занавески цвета топлёного молока и элегантные шторы с вышитыми по краю мелкими цветочками. Так как вопросами дизайна занималась леди Матильда, то холл выглядел одновременно очень уютно по-домашнему и при этом невероятно стильно. И это было именно то, о чем мечтала Зайкова в их первую с Теодором встречу, состоявшуюся полгода назад. Сверкающие свежим лаком перилы деревянных лестниц ведущих на второй этаж, каминные решетки и дверные ручки, все было тщательно начищено и отполировано. Нужно сказать, что Христофор и леди Матильда, сошедшиеся на почве подготовки замка к приезду гостей и студентов, остались чрезвычайно довольны командой призрачных уборщиков и уже просили Тео через капитана Харви договориться с ними о постоянном сотрудничестве. «Тео не удержался?» и, убедившись, что у него еще есть время, поднялся на второй этаж и медленно прошел по коридору, который полгода назад был покрыт пылью и неизбежно напоминал свалку старого барахла. Справа и слева тянулись двери с начищенными медными табличками. Теодор Франциск Холверт, ректор. Хасид Бенджамин Эйленд, заместитель ректора по финансовым вопросам. «Банковский дом, гельвецы и партнеры, официальное представительство, канцелярия, комната отдыха для преподавателей». ты ушел и улыбался своим воспоминаниям. Перед внутренним взором мелькали картины совсем недавнего прошлого. Знакомство с Кеннетом, появление Зайки, сотрудничество с призраками, первый литературный салон, поездка в Яблоневку — знакомство с мастером Шимота, переговоры с Лимейной. Вспоминать можно было бесконечно. Тео, ну сколько тебя можно ждать? Хасит ради торжественного случая, облачившийся в традиционные цвета Бертринского королевского дома, чтобы порадовать родителей, едва не пританцовывал на месте от нетерпения, и Тео его понимал. Он и сам чувствовал примерно то же самое. Наконец-то сегодня они завершат этап основания Академии то, чему была посвящена практически каждая минута их жизни последние полгода. «Воспоминания», — поделился он с другом, и тот, понимающе кивнул. «А ведь это еще только самое начало. Ты видел, сколько гостей приехало? И ведь нашли где-то такое количество порталов. А может, его величество подсуетился. Это не самое главное». «Гораздо важнее то, что мы дожили до этого дня и сделали все, что должны были, и даже немножко больше». «Это точно», — неторопливо шагая рядом, улыбнулся Хасит. «Он заметно изменился за прошедшие месяцы, раздался в плечах, прежняя пухлость исчезла, зато стали формироваться мышцы, движения стали скупыми и выверенными». Лишь глаза остались прежними и смотрели на мир доброжелательно и с неизменным любопытством. Под чутким финансовым руководством Хасида и Густава Академия уже почти полностью вернула королю Ганилону все деньги, вложенные когда-то на первоначальном этапе. Как только в столице, а потом и в других крупных городах узнали о том, что восстановлен знаменитейший банк Гельвеций и партнеры, к Хасиду хлынули желающие вложить средства в развитие банковского дома или принять участие в любой иной форме сотрудничества. Это были и люди, и гномы, и демоны. Густав не успевал отвечать на письма, запросы, предложения. Но и он, и Хасид, каким-то совершенно непостижимым для Теодора образом, умудрялись справляться со всем этим шквалом бумаг, писем, доверенностей, закладных, А когда Хасит объявил, что в течение пяти лет банк вернет всем прежним вкладчикам деньги с процентами таких, к счастью, оказалось немного, то клиентов стало еще больше. И ведь это были далеко не все идеи, родившиеся в головах академических финансовых гениев. С охраной периметра тоже все обстояло благополучно. Границы, обозначенные Харви и Белем, местными жителями соблюдались неукоснительно все подписанные с Лимейной договорённости работали, Картер и Дельфины никак не проявлялись и обустройству сада не препятствовали. Тео поправил кружевную занавеску, сбитую ветром, и улыбнулся, вспомнив визит в Академию собственных родителей, состоявшийся примерно через два месяца после того, как он прибыл в замок. Тогда старший лорд Холверт, Все это время весьма скептически относившийся к назначению сына на должность, был, мягко говоря, потрясен. Он с изумлением смотрел на Теодора, который бешеной белкой носился по академии, успевая одновременно принимать оформленные помещения в общежитиях, заниматься с мастером Шимота, тренироваться с Биелем, отвечать на письма и магические сообщения, постоянно руководить всеми работами по коммуникатору. К слову сказать, то, что император Ашри Бейл презентовал Академии 10 коммуникаторов, произвело на лорда Августа Холверта неизгладимое впечатление. Увидев, как его сын, которого он всегда считал бестолковым и ни к чему, кроме некромантии, непригодным, решает сложные организационные задачи, вникая во все нюансы, он окончательно растерял весь скепсис. Мать Теодора, спокойная и улыбчивая целительница, когда увидела строительство задуманного Джулианом лазарета, стала потерянной для общества. Весь день она провела с Джулианом, находящимся под личиной Юлины и Габи, совершенно очаровавшей леди Холверт. Уже покидая Академию, мать настоятельно порекомендовала Теодору повнимательнее присмотреться к Габриэле, на что тот ответил, что пока ему некогда, но потом, когда-нибудь, может быть, непременно. Хасиджа нервничал не только из-за открытия Академии, но и из-за того, что его отец, король Георгий, страшно обидевшийся на сына в связи с решением Хасида посвятить себя не Бертрине, а Академии, наконец-то сменил гнев на милость и сообщил о своем приезде. Тадор даже поспорил с Густовом, узнает ли его величество Георгий в подтянутом, уверенном в себе молодом финансисте, своего нескладного, страдающего лишним весом отпрыска. «Пора?» — едва заметно дрогнувшим голосом сказал Хасид, взглянув на коммуникатор и повернувшись к Теодору. бель говорит, что все готово. Кеннет уже извел всех, репетируя свое выступление. «Тогда пойдем спасать гостей», — засмеялся Тео, внезапно почувствовав уверенность, которой не ощущал всё утро. На него словно зашло понимание того, что все правильно. Он делает все верно, и выбранный им путь — это его путь. Конец первой книги. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нина Сашина.